Глава 9. В конце дня. Рефик решил не выходить в Харбие, а доехать до Османбея и оттуда пешком дойти до Нешанташи. Когда он садился в трамвай у пристани Аминоню, накрапывал дождик. В и дождь усилился. А в Шишхане палил, как из ведра. Порой сверкала молния, и пассажиры, глядя в окна, ждали, когда раздастся гром». Трамвай, слегка покачиваясь, неуклонно двигался вперед, словно корабль, идущий сквозь шторм. Когда он начал приближаться к османбею Рефик понял, что ливень не собирается прекращаться. «Придется пробежаться под дождем», — подумал он. Выйдя из трамвая, Рефик сначала быстро шел, потом пустился бежать. «Каждый день я исправно хожу в контору. Стоило уйти из нее пораньше, и вот, пожалуйста». Попал под ливень и вынужден бежать, сломя голову, — сердился на бегу Рефик. Все из-за того, что он доволен своей жизнью. Не хочет, чтобы ее испортило что-нибудь непривычное или непредвиденное. Боится попасть под дождь. Так и бежал он, провожаемый взглядами укрывшихся под карнизами и смотрящих из окон людей, перескакивая через лужи и, остерегаясь, запачкать брюки в грязи. А внезапно Рефик остановился, словно его осенила какая-то важная мысль, и пошел шагом. Дождь, точно того и ждал, тут же усилился. «Это, в конце концов, глупо», — сказал он сам себе и решил встать под карниз. Но подходящего карниза поблизости видно не было. Он шел вдоль низкой садовой ограды. Вокруг шумел дождь. Улица была совершенно пуста. Вдруг к тротуару подъехало такси. «Ну, хоть в чем-то мне повезло», — подумал рифик И вдруг с удивлением услышал знакомый голос. Из окна такси выглядывала перехан и что-то ему кричало. Он подбежал к машине. «Как же ты вымок!» — воскликнула Перехан. Тут же была и мама, сразу ставшая объяснять. Они поехали в Биоглу за Ише, встретились Оле Лебона с Лейлой Ханым, начался дождь, и поэтому они сели в такси. Лейлу Ханым высадили в Шишли, увидели Рефика и очень удивились. Все говорили, перебивая друг друга, шутили, смеялись. И то и дело удивлялись, до чего же сильно промок Рефик. Счастливая семья. Рефик почувствовал, что счастье... Укутывает его словно мягкое и сухое одеяло. И ему стало очень хорошо. Он даже сам начал шутить. Дома, когда они с женой поднялись к себе, Рефик пришел в совершенно ребячливое настроение. Пока Перехан вытирала ему голову полотенцем, он шутливо ныл, изображая капризного ребенка, стенал и охал. Сняв с себя мокрую одежду, принялся шутить. Увидев, что Перихан весело смеется, разошелся еще пуще, сорвал с кровати покрывало, замотался в него и стал изображать ужас римских сенаторов перед приближающейся армией Ганнибала. Перехан, смеясь, присела на стул рядом с тумбочкой. «Шутим, смеемся». «А совсем недавно я бежал по улице под дождем», — весело думал Рифик. В дверь постучали, и вошла именно Ханым с чаем. «Ну вот». Перевозбуждение уляжется, я выпью чая и снова стану тихим, сдержанным и благоразумным. Рефик уселся в кресло у окна напротив перехан, который сидела, поставив локти на тумбочку и время от времени поглядывала в зеркало. Он чувствовал себя смирным, как домашняя кошка. Радостное возбуждение, владевшее им недавно, прошло. Я вспомнил, что я почтенный гражданин. Почтенный гражданин, который работает в компании своего отца, не очень-то любит сидеть в конторе и убегает оттуда домой раньше всех. А теперь этот гражданин сидит вместе со своей женой в спальне, обставленной в стиле ар-нуво. Он посмотрел на шкаф и большую кровать, своими мягкими линиями и округлыми изгибами, напоминавшие очертания корабельной палубы. Гражданин, материально обеспеченный и не жалующийся на здоровье. И вообще, на что мне жаловаться? Мне, серьезному, почтенному гражданину. Где-то совсем близко ударила молния. Рифик и Перехан посмотрели в окно. В саду за домом ветер раскачивал высокие каштаны. «Что ты сегодня делал?» — спросила Перехан. «Она задает этот вопрос каждый вечер», — подумал Рефик. Словно смеется надо мной. Но всерьез сердиться на Перехан он не мог. «Да ничего особенного. Все как обычно». «Как обычно» думал Рифик о наступившем молчании. Утром ушел на работу с отцом и братом, пришел в контору, почитал газеты. До обеда успел просмотреть пару документов, написал заказ на поставки из Германии. Потом все вместе сходили в ресторан, пообедали. После обеда немного поговорил о делах с братом, потом за кофе обсудили кое-что с Садыком, Ушел из конторы, дошел пешком до моста, сел в трамвай. Попал под дождь. Он смотрел на Перехан так, словно хотел прочесть в ее лице ответ на вопрос. Что он рефиг, за человек? Перехан решительным жестом убрала упавшую на лоб прядь волос. И он пришел в себя. «А ты что делала? Я?» Удивленно посмотрела на него Перехан. Рефик нечасто задавал такие вопросы. «Да, расскажи-ка». Утром мы вышли пройтись, подышать свежим воздухом. Погода была замечательная. Дошли до самого кафе, до Пагаджи. Перехан замолчала, глядя на мужа. Рефик заметил, что ей хочется продолжать а ему самому очень хотелось ее послушать. «Рассказывай, рассказывай, да поподробнее. После того, как ты ушел, мы с твоей мамой и Нермин пошли в сад за домом. Продолжили там завтрак. Поговорили. О чем? Да так, самый обычный разговор. Сначала говорили о саде. Каштаны очень выросли. Твоя мама рассказала, какими они были» когда она только сюда приехала, 30 лет назад. Интересно, сколько живут каштаны? Потом зашла речь о том, что сад неухожен, что садовник Азиз мало им занимается. Твоя мама стала ругать Азиза. Сказала, что он никогда не приведет сад в порядок, потому что его больше интересует зеленая лавка, которую он недавно открыл. Она сказала, что нужно подыскать кого-нибудь другого на его место. Но в конце концов все согласились, что лучше Азиза все равно никого не найти. «За чаем Ермин читала газеты, твоя мама вязала, а я ей помогала. Считала петли, примеряла и так далее. Потом решили в одиннадцать сходить в тапогаджи. Зашли в дом. Я пошла к нам, прибралась немного. Заправила постель. Потом мне стало скучно. Я присела посмотреть в окно». Нермин говорила по телефону с какой-то своей подругой. Я тоже подумала, не позвонит ли мне кому-нибудь. Но так и не решила, кому. Продолжать? Да-да, рассказывай. Пока Нермин разговаривала по телефону, я спустилась в перламутровую комнату и немного поиграла на фортепиано шея. Знаешь, я очень жалею, что бросила заниматься музыкой. Потом подумала чем еще себя занять, и пошла в сад перед домом. В одиннадцать все собрались у дверей. Когда твоя мама уходит из домой это целое событие, пока соберется, пока приведет себя в порядок перед зеркалом. Нермин ей сказала, что она чересчур тепло оделась, но она на это не обратила внимания. Собственно говоря, она всегда так одевается. По дороге твоя мама снова начала рассказывать о старом не шанташии. Кто раньше жил в этом доме? Кому принадлежал тот сад и так далее. Интересно. Нермин рассказала, как она в детстве играла во дворе мечети и в саду, который там по соседству. Напротив полицейского участка свернули вниз. Дошли до кафе, что напротив молочной лавки. Сели за свой обычный столик. Они выпили чай, они захотели лимонада. Еще взяли каленого гороха. В кафе мы не очень-то разговаривали. Я по большей части молчала, смотрела вниз, на склон холма. На обратном пути твоя мама рассказала про Ибрагим Пашу, который сошел с ума. Мы как раз проходили мимо его особняка. Я раньше эту историю не слышала. Забавно. Один из его внуков, представляешь, уехал в Америку и перешел в христианство. Потом мы увидели, что нам навстречу идет дряхлый старик, которого под руку поддерживает слуга. Оказалось, что это Сифи Паша. Твоя мама поцеловала ему руку, и они немного поговорили. Он сказал, что в е рядом с мечетью началось какое-то строительство. Твоей маме стало интересно, и мы пошли туда посмотреть. На обед ели котлеты и селькмей из баклажанов. На ужин тоже будут баклажаны. После обеда позвонила Лейла, поговорила с твоей мамой. — Да ты не слушаешь. Нет, — Нет-нет, очень внимательно слушаю. — Собственно, рассказывать уже почти нечего. После обеда я немного поспала, а в три мы отправились в углу. Прошлись по магазинам, ничего не нашли. Зашли за Айше, посидели с Лейлой. У Лебона, потом начался дождь. Перехана опустила голову и заглянула в шкатулку, которую открыла, пока говорила. Рефик отвернулся и, откинувшись в кресле, стал смотреть в окно, на дождь и дрожащие на ветру деревья. Его охватило какое-то неопределенное беспокойство. Думать ни о чем не хотелось, в особенности о себе самом. Некоторое время сидели молча, вместе смотрели в окно. Дождь, начавший был стихать, полил с новой силой. Давай сходим вечером в кино, предложил Рефик. Давай. Тихо сказала Перехан. И снова наступило молчание. Куда пойдем? Наконец спросил Рефик. Перехан не ответила, только пожала плечами. «Наверное, она не очень хочет идти», — подумал Рифик. Потом спросил. «Газеты внизу?» «В опеке сегодня было какое-то происшествие». Перехан неопределенно покачала головой. «Ладно, я пойду поищу газеты», — сказал Рифик, Но не двинулся с места. Он чувствовал себя ленивым и сонным. Шевелиться не хотелось. «Пойдем в кино, хорошо. Не пойдем еще лучше», — равнодушно думал он. Рассказ Перехан его тоже не очень заинтересовал. Но в нем не было ничего пугающего, в отличие от мысли о себе самом. В этом доме легко можно было найти спасение от мелких неприятностей жизни. Если станет вдруг грустно, если начнут одолевать печальные мысли, О себе, о перехан, о семейной жизни и о жизни вообще. Можно пойти переброситься парой шуток с мамой, затеять игру с племянниками или, в крайнем случае, пойти в гостиную и присоединиться к общей беседе. Спустившись за газетами, Арифик обнаружил в гостиной Джевдетбея и Османа, которые о чем-то разговаривали. Арифик стал прислушиваться к их разговору, и вскоре понял, что от тоски не осталось и следа.